Глава седьмая. Ночной штурм. Промышленный шпионаж. Никита и Тимофей буквально в одно мгновение таращились друг на друга, после чего подручный Белохватского резко дернулся и потащил из-за пояса револьвер. «Я же в это время находился с другой стороны от него, буквально в пяти шагах, поэтому, не раздумывая, влепил ему в затылок увесистым глиняным шариком из своей рогатки» которая уже многократно нам помогала в подобных случаях. Тимофей дёрнулся и стал заваливаться. Грохота падения нам было не нужно, поэтому мы с Никитой быстро рванули к нему и аккуратно, без лишнего шума, уложили тело перед дверями. Вход дом оказался открыт, что было нам на руку. А дальше действовали достаточно быстро и четко. Проникнув в дом, мы тихо осматривали все помещения. Кожаные поршни надеты на ноги. Позволяли делать это практически бесшумно. Да и дом был сделан добротно, и на скрипящие половицы жаловаться не приходилось. Хозяина мы застали на втором этаже, где он спал в своей кровати. В гостином зале же на большом столе стояло множество бутылок и остатков вчерашнего веселья. Видимо, со своим гостем Белохватским устраивали поздние посиделки, отослав прислугу подальше дабы те не грели уши. Гость промышленника находился в соседней комнате, в каком-то невменяемом состоянии. И, как позже выяснилось, этот иностранец, а если быть точнее, то англичанин, увлекался кокаином. Затащив два бессознательных тела, англичанин и Тимофея, в большую гостиную, мы хорошенько привязали их к массивным креслам. Пелохватский же прошел своими ногами направляемый дулом пистолета в нужном нам направлении и составил компанию своим друзьям. На часах было около трех ночи. Нужно было завершить все дела и убраться из этого дома до рассвета. Поэтому мы поспешили. Никита провел экспресс-допрос Белохватского, после чего они с СОСО отправились в подвал, где для таких случаев была организована специальная комната. Видимо, этому блюдку не впервой заниматься похищением людей. Иосиф поднялся наверх, неся на руках спящего мальчика. После чего мы отправили его вместе с сыном домой. Феликс с Лехой встретили их у главного входа и, дойдя до пролетки, повезли в Шувалова. А мы с Лехой продолжили извлекать нужную нам информацию из ублюдков. Допрос Белохватского и Вильяма Сноупа занял почти час. Все оказалось достаточно банально. Нет, нашу работу по ликвидации будущих террористов Английские кураторы не раскрыли. Точнее, Сноуб об этом вообще ничего не знал. Он был обычным дельцом, в задачу которого входил промышленный шпионаж по всему миру. И вот сейчас его направили в Российскую империю из Лондона, именно по нашу душу. А тот решил найти недовольных нашими успехами в среде промышленников. И так вышел на Белохватского. Тот, в свою очередь, был крайне заинтересован нашими производствами. Да и, по правде сказать, С его предприятий под Гатчиной, за последние годы к нам перетекло немало отличных специалистов, что того, конечно же, невероятно бесило. Не мог этот упырь смириться с тем, что люди выбирают работать в нормальных человеческих условиях, а сам у себя менять подход к организации труда не хотел от слова «совсем». Его все устраивало. А зависть на все разрастающую популярность наших мопедов, мотоциклов и других товаров не давала ему покоя. И тут на удачу нарисовались англичане. И именно они предложили тому спланировать операцию, в результате которой Белохватский станет собственником нашего производства, а патенты на наши изобретения перейдут к английским кураторам. Схема была многоходовой. Пощение Василия — лишь ее первый шаг. На производство же уже завтра должен будет состояться наезд чиновников, проплаченный Белохватским. «По плану нас должны замордовать всевозможными проверками, ну и до кучи похищения Васьки», — выбивало из колеи одно из основных действующих лиц на производстве. Все-таки каким-то образом заметили ублюдки, какую роль в последнее время стал играть Джугашвили, несмотря на то, что он никаким образом документально там и не числился. В общем, все закончилось достаточно быстро. Особо потрошить этих супчиков не имело большого смысла, И мы, выпотрошив сейф промышленника и пару сданных им тайников с увесистым кожаным саквояжем, отправились домой, выйдя с территории через заднюю калитку. Солнце еще не взошло к этому моменту, поэтому разгорающийся дом Белохватского все сильнее начинал освещать тихие и уютные до этого момента озерки. Ситуация, которая произошла с Василием, признаться, выбила из колеи не только нас с братьями, но и Сосо с Феликсом. За последнюю неделю... Что Дзержинский под именем Андрея Михайловского развил в Петербурге бурную деятельность, он уже начал создавать первые зачатки будущей структуры. Причем действовал именно так, как мы и планировали, подключил к слежке за двумя десятками студентов неудавшихся будущих террористов, мальчишек которых собирал буквально где только мог. По замыслу, если эти ребята, которых он сейчас постепенно подкармливает и обучает, покажут хорошие результаты и проявят стойкость характера, не вернувшись к воровству и попрошайничеству, мы создадим для них отдельную школу». Этим делом Дзержинский тоже выразил огромное желание заниматься лично. К тому же больших средств на подобные мероприятия, признаться, не требовалось. И выделили ему средства для начала работы в этом направлении. Мы и не собирались привлекать абсолютно всех беспризорников столицы. Нам было нужно лишь 20-30 человек, которые в будущем могли бы стать опорой для Иосифа и Михалковского. Пока же задача перед ними стояла простая, и, признаться, результаты пошли очень скоро. Данные, что начали поступать к нам буквально в течение недели, показывали, эта активная молодежь и студентов действительно осталась без прежних кураторов, но, тем не менее, они продолжали встречаться со своими единомышленниками, хотя и в более скромных условиях, чем раньше. Разумеется, финансирования от англичан у них теперь не было, и приходилось, что называется, развлекаться на свои. Однако их идея, идея изменить жизнь вокруг себя, сделать мир лучше, никуда не исчезли. Эти мысли всегда пропитывали молодых людей и, очевидно, будут вдохновлять их в будущем. Да и признаться, при всем желании лишить их мыслить, искать, выбирать, никто бы не смог. Стало очевидно. Не возьми мы эту группу сейчас в оборот. Их кипучая энергия найдет выход в другом месте. И то, что это место будет полезным для нашего дела, да для страны в целом, а не деструктивным. Шансов было не так уж и много. Поэтому Иосиф получил добро на формирование коллектива, целью которого станет создание передовых хозяйств на селе. Первую встречу с ними помог организовать Феликс, и она состоялась в одном из трактиров Петербурга. Конечно, это был уже далеко не Палкин, но тем не менее поговорить со студентами Джугашвили удалось спокойно. После мероприятия он вернулся к нам домой задумчивым. «Что случилось, Иосиф?» — спросил я у друга. — Ты знаешь, Илья, мне удалось. У нас все получилось. — А что ж ты тогда такой задумчивый? — Проблема в том, что я понял. У молодежи в таком возрасте словно шила в одном месте. Их бешеная энергия, которая порой разрушает все вокруг, может и созидать. Просто необходимо вовремя и в нужном направлении задать вектор их пути, — ответил Иосиф. «Ну, а я про что говорил? Все правильно. И что вы в итоге решили?» «Я обрисовал им идею создания передовых коллективных хозяйств на селе, в которые на условиях наемного труда будут вовлечены крестьяне. Техника из Соединенных Штатов нами уже заказана. Примерно на три таких хозяйства должно хватить. Поэтому они получили задание разделиться на группы, в которых впоследствии будут творить, попробовать самостоятельно выработать задачи и наделить друг друга обязанностями. Я решил, что раз они вполне способные ребята, то хотя бы на каком-то уровне должны с этой задачей справиться и попробовать самоорганизоваться. А уже когда с этими мыслями они проведут несколько дней, мы снова встретимся. Финансирование проекта я тоже обещал, но обратил внимание, что оно будет скромное и ради заработка денег – «Сюда идти не стоит. Нам нужна идейная молодежь, а не просто попутчики, тем более сейчас». «Все верно, Иосиф», — сказал я. «Не нужно за них решать каждую мелочь. Главное — вовремя и в нужном направлении их направить. Но учти, тебе нужно держать руку на пульсе и устраивать такие встречи регулярно. В конечном счете, путем совместных дискуссий, необходимо выработать общую стратегию создания твоих этих коллективных хозяйств, колхозов. Как ты сказал? переспросил Осиф. Колхозов. Коллективное хозяйство. Улыбнулся я. И задумался, почесал голову. А что? Мне нравится. Звучит довольно прогрессивно и понятно, и по существу. И смотри еще, Сусо, техника придет, но я бы на твоем месте организовал все таким образом, чтобы все три наших коллективных хозяйства находились относительно недалеко друг от друга, и всю технику собрать в так называемую машинно-тракторную станцию, где будут уже специалисты работать по заявкам от всех трех колхозов, тогда, поверь, будет намного меньше проблем с обслуживанием сложной техники и ремонтом, а также меньше риска сорвать, например, посевную или уборочную. Понимаешь? Да, Илья, неплохое решение. Нужно его хорошенько проработать». Вот еще Марокко, где выбрать место для этих хозяйств. С одной стороны, хочется, чтобы было поближе к Питеру, а с другой стороны, здесь ведь совсем не черноземы, и ожидать большого урожая будет сложно. Пойми, Сосо, сейчас не стоит перед тобой задача собирать урожай больше всех в стране. Тебе просто нужно понять эффективность такого вида организации хозяйства. Надо, чтобы можно было сравнить его Например, с соседним, который находится по соседству. И фактически в таких же условиях находится. Поэтому точно надо искать землю где-то поблизости. Ну и культуры можно выбирать такие, что хорошо будут продаваться в Петербурге. За поиском земли обратись к Андрею Михайловичу. Он точно поможет. Мы много еще успели обсудить с Усо, когда к нам в кабинет вошла Нгуэнт Химай, наша опекунша, которая приехала в Россию вместе с нами из Вьетнама. Она, конечно же, отлично освоила русский язык и говорила уже практически без акцента. Привыкла к нашему порядку жизни. Первое время многое ее удивляло, а теперь чувствует себя как рыба в воде, правда, иногда тоскует по ханою. Живёт она в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Первое время жила в нашем доме, но потом сама заявила желание переехать. Но у нас в гостях появлялась регулярно. И в последние два раза даже приезжала со своим женихом, молодым инженером с нашего производства который соблазнился диковинной восточной красавицей. «Илья, идем кушать. Я сварила фубо сегодня». «Дорогая Май, спасибо большое. Сейчас с усов спустимся. А ты почаще балуй нас своими вьетнамскими блюдами. Признаться уже и соскучиться успел». «Хорошо, хорошо». Розалиисто расхоталась она и выскочила из кабинета. Вот же девчонка, ей уже скоро тридцатник стукнет, а она и выглядит, и ведет себя, как девчонка шестнадцатилетняя. Только если вспомнить, как она может уложить на лопатки здорового мужика, становится не до смеха. Ведь натаскала она Саньку в дороге, да та так привыкла к тренировкам с ней, что заразила еще и Машку. И теперь девочки занимаются пару раз в неделю. Собираешь шувалово то у Машки, то у Саньки». Организуют такие себе девичники с небольшим, шуточным и не очень мордобоем. А уровень у всех уже достаточно неплох. По крайней мере, если бы тогда Тимофей от Белохватского попытался силой скрутить сестру, то, скорее всего, никакого похищения бы и не случилось. По причине выхода из строя, самого похитителя. Мы отлично провели этот день в компании близких друзей. Сусо наметили планы его дальнейшей работы, и он, вдохновленный будущими подвигами, отправился с Машкой к себе домой. Ближе к вечеру, примерно около 8 часов, к нам заскочил Андрей Михайлович Томских. «Привет, ребята!» — поздоровался он с нами. «В это время мы чаевничали в беседке». Немного расслабившись, решили позволить себе отдохнуть в этот день. «Здравствуйте, Андрей Михайлович. Проходите, присаживайтесь», — махнул я ему на свободное кресло за столом. Он присел, а Леха налил в кружку горячего чая. Мама испекла шаньги с картошкой. Замечательные, надо сказать, получились. Напившись чая с маминой стрепнёй, Томских начал рассказывать. «Мы с вами говорили не так давно по поводу покупки лицензии у Рудольфа Дизеля. Появились новости на этот счет не самые хорошие». «И какие же?» – спросил я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Дело в том, что еще в феврале прошлого года дизель заключил договор о производстве своих моторов в России с фирмой «Товарищество нефтяного производства против Нобель». И уже в этом году планируется открытие завода «Людвига Нобеля», который станет первым в нашей империи производить дизельные двигатели. Поэтому, к сожалению, строиться туда нам навряд ли удастся» ведь все права на изобретение на территории Империи уже принадлежат Нобелям. Я задумался. Мы, конечно, дали маху с этим Рудольфом, не понимая, как изобретение такого уровня могло вылететь из головы. Видимо, слишком большая нагрузка легла на наши плечи, и в огромном круговороте дел некоторые очевидные вещи просто не заметили и пропустили. «Ну что ж, раз дизель к нам не придет, придется нам самим прийти к дизелю», сказал я, почесав затылок. «Что ты имеешь в виду, Илья?» — спросил меня Андрей Михайлович. «Смотрите, эта технология нам крайне нужна для развития машиностроения. Так или иначе, нашей целью будет освободить ее и наладить производство двигателей на нашей территории, желательно под собственным контролем. Братья Нобель, конечно, сейчас на коне, и уговорить их на совместную деятельность навряд ли получится. А эти двигателя будут нужны для автомобилей и тракторов уже достаточно скоро. Поэтому надо... «Найти какой-то выход. Возможно, обойти патент. Ну, на этот счет мы с братьями еще подумаем и посоветуемся с нашими инженерами на производстве. Развязывать войну с Нобелями сейчас уж точно не будем», — хатнул я. К нам подошел Анисим и тоже присоединился к чаепитию. Вообще, этот здоровяк в последнее время все больше и больше пропадает на производстве. Даже себе так коморку с кроватью устроил. И порой остается ночевать, когда допоздна задерживается». Но, надо сказать, толк от его стараний есть. Не сказать, что этот кузнец стал великим инженером, ведь никакого профильного образования он так и не получал, да даже элементарного гимназического курса не прошел. Но, тем не менее, последнее время он с упоением переваривал огромное количество научно-популярной литературы, что мы заказывали в мастерские. И она была, в принципе, в свободном доступе для всех интересующихся. Главное правило – прочитай, верни. У нас даже некоторые рабочие зачастили с собой брать. И надо сказать, не напрасно. Ведь если глава светлая, то нужно вовремя подзадорить такого человека. И, глядишь, он сможет вырасти существенно. Вот и у нас появилось уже пять молодых парней из работяг, которые сейчас работают помощниками мастеров, а порой и инженеров. Один даже чертить учится. А сколько они за последние годы рационализаторских предложений по улучшению всевозможных механизмов внесли, это вообще не пересчитать. Они с упоением рассказывал, что уже практически все готово к запуску производства «Захаров». Это грузовик, способный таскать 3 тонны. Работы по нему начались еще пять лет назад, но сложностей было очень много. И основная проблема была в ненадежности двигателя. Но вот за это время наши умельцы вроде как добились его стабильной работы и по науке братьев Горских работали над созданием конвейера. Выпускать будем, не сказать, чтобы очень много, но для автомобильного завода Кулагина надо сказать вполне себе прилично. По плану из наших цехов каждый день к покупателям должны выезжать от 6 до 10 грузовиков. Они, по сути, передраны целиком и полностью со знаменитого Захара, тот, который ЗИС-5. Эта машинка в нашей истории веры и правды долго служила и в хозяйственных, и в военных целях. Если уж полуторки были на вес золота, то Захары во время Великой Отечественной и тем более. Вот и здесь сразу решили заниматься машиной более производительной, если брать по грузоподъемности. Ну что ж, Анисим, хлопнул Никита его по плечу, новости просто замечательные. Будет еще лучше, если вы сможете к 20 числам августа 20-30 таких Захаров подготовить для нашей поездки в Южную Африку.